Глава 4. Романтизму нету, побить спокойно не дают. Больницы Чимеров были действительно самыми лучшими, и я в этом в очередной раз имел удовольствие убедиться Отдельные палаты с душевыми и уборными, летающие кровати на магических силовых подушках, гигантский экран Кольпа, хочешь новости смотри, хочешь фильмы, Пульт позволял перемещать его по помещению вместе с кроватью. За окном – пышный садик. Пальмы с листьями-веерами перемежались там с пушистыми хвойными. Плодовые деревья, словно невесты в фате, были усыпаны розовыми и белыми соцветиями. Это навевало приятные мысли. Медицинская и диагностическая аппаратура реяла в воздухе вместе с кроватью и кольпом. Она напоминала нескольких осьминогов, эдаких прирученных кракенов. Овалы с длинными нитями-сканерами, что тянулись то к одному месту пациенту, а то к другому. А еще здесь были летающие кресла, которые по кнопке на пульте приносили тебя хоть под потолок. Эльрих обследовал местные светило Даже я о нем слышала. Чемер Силаинг – маг стихии жизни или живой природы, как их еще называли в здешних пенатах. Такие могли сами ощущать пациентов, как и любых других живых существ. Медсёстры в синих футболках и брюках кружили вокруг селаинга, подобно рою трудолюбивых пчёл. Подавали какие-то датчики, которые врач прикреплял к сканерам дополнительно, беспрерывно фиксировали всё на кольпы. Я нервничала. Ждала в кресле возле окна и нервничала. Давненько я ничего подобного не переживала. Время тянулось, словно резиновое, и мне оставалось лишь прикусывать губы, задействовать последние остатки терпения, которые таяли от минуты к минуте. Вообще, выглядело крайне удивительным, что после стольких лет работы на каре мое терпение еще не закончилось. Видимо, при рождении мне ошибочно выдали несколько порций. Наконец, врач закончил, и мы получили вердикт. Его Сэлаинг сообщил, крутя головой отельриха ко мне. «Все неплохо, даже лучше, чем я ожидал. Мы вас немного подлечим и выпустим на волю через несколько дней». «Немного, это сколько?» – уточнил Айн. «Да уж, этому варвару только бы до работы дорваться. Хлебом не корми, на войну не води». «Ваши подчиненные не успеют соскучиться», – усмехнулся медик. «Два дня». А если я полечусь амбулаторно? Уж раз все неплохо, даже лучше, чем вы ожидали. «Вы хоть понимаете, как вам повезло?» Вскинул густую черную бровь Салаинг. «Мы тут уже несколько лет боремся за жизнь замороженного энергетически в момент гибели Рохца. Он попал в такую же катастрофу, как и вы. Сдвиги материи, Веркрестова. И пока добились только того, чтобы загрузить пациента, как кольпс энергоблока на пару лет». «Не больше. Дальше, по сути, он остановится. Настолько повредилась его аура, магическая оболочка вообще рассеялась, а тело получило множественные травмы. Вы должны успокоиться и пролечиться». «Я же не нервничаю, просто хочу лечиться параллельно с работой». «С той самой, которая привела вас сюда?» В чём-то медик был прав». «Но разве варвара удержишь в больнице? Особенно, если он уже может ходить и даже бегать». «Повлияйте хоть вы на него!» – обратился ко мне Салаинг, видимо, приходя к схожему выводу. Эльрих тоже остановил на мне взгляд. «Если обещаешь потом свидание, я подумаю». Салаинк его медсестры выглядели так, словно уже готовы как черлидеры прыгать с помпонами и кричать «Свидание! Свидание!». Прямо страшно становилось, что сейчас они начнут прыгать, делать сальто и скандировать. Я не выдержала такого напора. — Это что-то новенькое в ухаживаниях. Еще никогда меня не убеждали сходить на свидание при помощи врачей и медсестер. Усмехнулась я. Надеюсь, до морга все-таки не дойдет? Я вообще-то новатор и креатор. Ты просто не сразу заметила. И я бы не был так уверен насчет морга и прочего. Так что соглашайся. Я развела руками. Ладно, ладно. Но ты два дня пролежишь тут, смиренно делая все процедуры, выполняя предписания врачей. Чего только не сделаешь ради любимой женщины. Вот... Оцени уровень моей страсти. За последние тысячи лет я ни разу не ложился в больницу. При этом я много сотен лет воевал, а теперь работаю начальником спасателей. Это скорее говорит об уровне твоего профессионализма. Если во время войн ты повреждался меньше, чем в МЧС. Моё самолюбие всё равно уже всё в твоих иголках и шпильках. Эту оно даже не заметит, ибо находится в глубокой коме. «Ну что ж, думаю, вы можете пообщаться и без нас», – подытожил Суаинк. «Смотрю, вам всегда есть что сказать, и не только друг другу. В общем, я назначу полный курс лечения, и медсестры будут его выполнять. А пока откланиваюсь». Едва толпа медиков покинула палату, как кровать Эльриха подъехала ко мне. Айн сгреб меня в охапку и затащил к себе. А потом поцеловал. Просто завалил на постель, и прежде чем я вообще сообразила, что происходит, впился губами в мой рот. А я? Я растеклась розовой лужицей. Глупой, счастливой розовой лужицей. Как-то проблемы, неприятности, заботы на каре куда-то улетучились. Мягкие, нежные, напористые губы варвара — вот что стало центром моей вселенной». Его язык, что раздвинул мои губы, вторгся и ласкал. Знойный воздух из его губ, который растекался по телу, и в венах забурлили пузырьки удовольствия. Наверное, столько эндорфинов, дофаминов, серотонина и чего там еще я не получала за всю жизнь. Да еще и одновременно. Я, которая ощущала себя бесконечно счастливой и упоительно довольной при встрече с Камилем, я которая испытывала какой-то задиристый, искристый детский восторг, когда удавалось решить все проблемы на каре, когда ненадолго, на какие-то часы наступал момент «все хорошо». Но это было нечто иное. Наверное, все дело в этом обрыве, в моменте, когда думала, что могу потерять Айна. И сейчас внутри меня все взрывалось, закипало и фонданировало радостью, одновременно чистой, ребяческой от мысли, что он вернулся, он мой, и он со мной. И совершенно взрослый, что немного тяжелит грудь, заставляет быстро хватать воздух, но настолько пряно-сладкой, что никакие чизкейки и рядом не лежали. Эльрих не останавливался. Откуда только силы взялись? Но он не врал насчет лежачи-стоячего в момент нашей отправки в больницу. Все оказалось правдой. Даже не бравадой. Мне хотелось пошутить на эту тему, но желание быстро отошло на второй план. Я прижалась к Эльриху и подумала, «Боже, какое счастье, что он жив, что он цел, что мы его, мне, вернули!» И это ощущение безграничного облегчения, неги, жаркой волны блаженства в руках Айна, затмило все. На какие-то мгновения мы стали целым чем-то одним, большим, чем каждый из нас. На какие-то секунды я была только женщиной, не хозяйкой вредной горы, не вредной стервой, ни феминисткой в сия семимирья. И мне это нравилось, как ни странно. Вот так, разлагающе, но и приятно действовал на меня Эльрих. Я прикрыла глаза, ощущала, как его руки ласкают. Как его сбивчивое дыхание пробегается по коже, вызывая целые сонмы мурашек. Как его губы продолжают терзать мои. Словно Айн годы не целовал женщин. Словно он реально вернулся из военного похода, изголодавшись по женской ласке. «Кажется, он мог меня просто съесть. Буквально проглотить, не жуя». Вернулись те самые моменты, которые влюблённые вспоминают как некие точки, ступени на пути к их близости и слиянию. Вот он явился на кару. Весь такой начальник-разначальник. Я смотрю в его глаза, в его мужественное лицо, на его крепкую фигуру и теряю мысли. Одна за другой они улетучиваются. А мне хочется и дальше ловить взгляд Эльриха, будто нет сейчас ничего более важного. Ничего более потрясающего. Вот мы пикируемся с ним в лагере альпинистов. И внутри меня восторженно бурлит детский задор. Хочется смеяться, хотя это совершенно не к месту. Выходи за меня. Я без тебя больше не могу. Его сиплый с песком голос будто оголяет каждое нервное окончание. Касается, будоражит. И я всего лишь гитара под страстными пальцами несносного, настырного, но такого родного мне музыканта. Музыканта, который хочет стремиться мной овладеть. И вот в самый горячий, нежный момент я вдруг отпрянула от Эльриха с криком «Я поняла! Вернее, догадываюсь!» Айн покачал головой, весь такой дурной, возбуждённый, взволнованный. «Боже!» Как он мне таким нравится. Глаза синие-синие, глубокие, сверкающие, как драгоценные камни. Тело сплошной литой мускул. Естественный доспех. Натур-продукт. Губы яркие, чуть, по-моему, даже припухшие. Приоткрытые. Хорош, зараза. Как же он был хорош. Спорим, ты сейчас о работе. Хитро прищурился Айн а не о бедном влюбленном в тебя варваре. «Ну что поделать?» – развела я руками. «Даже во время приятного горизонтального общения женщины иной раз подсчитывают месячный бюджет или составляют список покупок». «Женщины, имя вам – Вероломство», – возмутился Эльрих. «Мне хоть расскажешь, о чем подумала? Или догадалась?» «Потом. Тут слишком много ушей и глаз». «А устройство для телепатии с тебя медики сняли. Подожди меня, скоро вернусь». Я спрыгнула с кровати на пол и рванула вон из палаты. Мысль ввинчивалась в мозг и свербела. И я просто обязана была всё проверить. Даже поразительно, как же я сразу, в ту же минуту, об этом не подумала. Не иначе, как нервозность из-за Эльриха попутала мне все карты. А я-то ведь... гадала, гадала... Месестры, завидев как я несусь по коридору с видом ядра, что нацелилось на врага, стремительно отскакивали в стороны. Я притормозила возле кабинета, который отметила, ещё когда мы с олтом сопровождали Эльриха до палаты. Там на двери значилась Сэлаинг, ведущий врач шестой клинической больницы Хассатры, то есть города, где мы находились. Я распахнула дверь и влетела в кабинет, запоздало подумав, что лечащий врач Эльриха мог пойти и к другим пациентам. По счастью, Салаинг оказался дома. «Смотрю хозяйка вредной горы в своем репертуаре», — усмехнулся Чиммер, — «Шасть портал, и у тебя уже в гостях. Забыли, что иной раз не грех и постучаться?» Он был прав, совершенный полностью. Я находилась в его больнице, в его вотчине, а вела себя как… как привыкла. Поэтому я выдохнула и извинилась. Простите, меня вела мысль, и я ее так сильно думала, крутила в голове, что не смогла отвлечься ни на какие другие. Даже на те, что рассказывают о вежливости и культуре общения. Ну что ж, извинения приняты. Для меня честь принимать у себя такую высокую гостью. Ну, я не сильно высокая, усмехнулась я. Почти как чимерка. Так чем обязан? «Вы говорили, что у вас лежал Рохец. Он почти умер или умер, но его типа законсервировали, а потом будто запустили заново». «Да, это наша экспериментальная технология. Но она дает всего 2-3 года жизни, в зависимости от степени повреждений». «Рохец был мертв?» «Заморожен. Он умер и подвергся магической заморозке». «А еще кого-то вы подвергали такой методике с запуска на пару лет?» «Нет. Это был первый и пока единственный пациент. Мы следим за его состоянием, обследуем. На данный момент побочных эффектов лечения нет. Но об его успешности пока судить рано». «А мог кто-то другой воспользоваться вашей методикой?» «Нет». «Проклятие! Опять тупик! И вот только я так подумала...» Солоинг изменился в лице и выругался очень сильно, не по-врачебному, скорее уж, как сапожник. «Что?» – не выдержала я. «Видите ли, полтора месяца назад у нас были похищены некоторые данные, точнее, их скопировали с нашего кольпа дистанционно. Мы предполагаем, что это сделали производители, которые оставили некие программные лазейки для копирования данных со своих кольпов». И благодаря этим файлам кто-то мог повторить ваш опыт? И да, и нет. Как это? Ну, во-первых, нужно правильно подготовленное тело. Оно должно быть как бы законсервировано в момент перехода между жизнью и смертью. То есть для обычного почившего эта технология совершенно бесполезна. При упомянутой заморозке консервируются не только процессы в физическом теле, но еще и аура и магия в исходном состоянии. Точнее, то, что от нее осталось. Без этого метод абсолютно бесполезен. Во-вторых, если не иметь нашей новейшей аппаратуры, загружаться умершей будет несколько дней. То приходить в себя, то снова отключаться. И потом ничего не вспомнит об этом. Тем не менее, если он заморожен правильно, его таким можно будет включить? Совершенно верно. Но это займёт несколько дней, как я уже ранее вам говорил. Последний вопрос. Скажите, а где вы приобретали кольпы? Ну, кто производитель? Йонорская технологическая компания «Илкомет». У них самые передовые разработки в этой области. Так я и подумала. Что именно? Простите, я не могу вам большего рассказать. Только хочу поблагодарить. Вы очень помогли. С этими словами я телепортировалась в кабинет Олта. Моё появление Кавархон воспринял стоически. Только глаз немного задёргался, и рука потянулась к каким-то таблеткам. Аж блистеры затрещали. — Не то чтобы я не рад. Я даже очень рад. Очень даже. Но не могли бы вы сообщать о своём прибытии? — уточнила ошарашенный Олт. — А то я разорюсь на успокоительных. Квархон встал и подошел к двери. «Хотите, я расскажу вам, что это за такая забавная штуковина? Понимаю, за годы работы на Вредной горе вы забыли. Это дверь. Видите, у нее есть ручка, есть замочек. И если дверь заперта, в нее положено постучаться». «Вы прямо как Солоинг!» – хихикнула я. «В следующий раз буду стучаться. Надеюсь, с другой стороны двери». Посмотрим на ваше поведение. Да и память у меня ни к чёрту, мало ли. Всякое бывает. Ваш кабинет защищён от прослушки и прочего. Разумеется. Тогда включите всё, что врубаете, общаясь с важным свидетелем или по секретным каналам. Олд послушно нажал несколько кнопок под столом. Надеюсь, не сигнализацию включили? Хихикнула я, вспомнив, как это случается в банках. Нет. Но я над этим подумаю. Всерьез, после ваших визитов». «Так что случилось?» Олд скорее упал, чем сел за свой стол. «В больнице, где лежит Эльрих, разработана экспериментальная методика как бы запуска умерших и законсервированных специальным образом. Даже есть один подопытный, который хорошо перенес процедуру». «Так». Олд приподнялся и оперся руками о стол. Полтора месяца назад технологии скопировали скольпов. Чимеры считают, что производители. «Илкомет? А вы откуда знаете?» «Ну, вы уж совсем держите нас за мох. За скоморохов, то есть э, за лохов. Или как там у вас говорится?» «За лохов. Но за скоморохов мне тоже понравилось. Дальше». Я подошла к столу Олта и отзеркалила его жест. Кольпы пойманных преступников и некоторые их технопримочки изготовила эта фирма, так вы думаете? Что прежняя хозяйка, которая сама себя законсервировала, как спящая красавица? Да, может быть. Но у меня сразу возникает три вопроса. Первый. Почему юнарцы не воспользовались ею, дабы та приняла на себя правление Карой? Это ведь проще. Кара ее уже знает. Да и прежняя хозяйка разбирается, как там и что. Новая же потратит какое-то время на адаптацию к должности. Кара ведь не механизм. Ей нельзя управлять с клавиатуры. Тут нужно понимать, ощущать, настроиться. Второй вопрос. Почему сканер энергии и живых гуманоидов семимирья, что проводил опись населения месяц назад, не нашел новую чаймерку? Третий. Как могла Кара ее не почувствовать? Хорошие вопросы. Олд сел и жестом пригласил меня в кресло напротив. Я воспользовалась предложением. Давайте будем рассуждать логически. Хозяйки вредной горы разные, даже разных раз Но всех их роднит одно – преданность каре. Вы намекаете, что прежняя хозяйка никогда не согласилась бы подыграть преступникам. Но как же они узнали о важном нюансе временного перехвата правления карой? Том самом, о котором я вам рассказывала, и без которого все остальное – бесполезная трата времени и сил. Ведь явно же от прежней хозяйки они получили эти ценные сведения. Других вариантов просто не существует. Ой. Олд покрутил рукой в воздухе. Мол, делитесь, не останавливайтесь на достигнутом. Я кивнула. Солоинка рассказала. Типа, если загружать умершего без какой-то их спецаппаратуры, он будет приходить в себя и отрубаться несколько дней. И не вспомнить, что происходило в этот период. Логично. Преступники могли в эти дни опросить прежнюю хозяйку вредной горы. Выяснить, как перебрасывать правление кара ненадолго на кого-то иного и понять, что сотрудничать с ними не станут. При этом оживленная ничего не помнит поэтому не стало с нами связываться, трубить тревогу, сообщать о злоумышленниках. Сканеры не подсчитывают население Семимирья, могли не засечь запущенную хозяйку как живое существо, ведь она, по сути, и не живая, так? Возможно. С Карой сложнее. Да нет, я, по-моему, догадалась. Думаю, что у прежней хозяйки не осталось магии, а значит, Кара ее попросту не признала. Но ведь это все упрощает. Вы можете прямо сейчас пойти в «Улкомет», потребовать документы, сделать обыски. Олд так на меня посмотрел, что я замокла. Так взрослый смотрит на ребенка, который с пены у рта рассуждает, что начальник должен поступать справедливо, а чиновники – исключительно по совести. «Нет?» – уточнила я с удивлением. «Нет». У корпорации очень хорошие юристы. Лучшие в семимирье. Без железных улик и доказательств к ней не подступишься. То, что сказал Салаинг, только возможный вариант событий. Но это еще не доказательство. Данные мог украсть кто-то из временных служащих больницы. Коль могли виртуально вскрыть хакеры и прочее. Но ведь вы нашли аппаратуру «Элкомета» у преступников, которых мы задержали». И это всего лишь косвенная улика. Разве заказчики похищения управления Кары не могли купить все вещи легально? У Илкомета очень обширные связи. Невероятно большие возможности. К ним не подступишься с такими сомнительными подозрениями». «Что же делать?» – расстроилась я. «Казалось, ответы лежат на поверхности. Только руку протяни, чуть напрягись». Но оказалось, они под поверхностью, как вмурованные в куски янтаря жуки. Если достанешь, то вряд ли целыми. Вам нужно разыскать прежнюю хозяйку Кары. Она – свидетель, показания которого нельзя просто так оспорить или отвергнуть. От ее слов не смогут отмахнуться даже самые ангажированные преступниками судьи. Хозяйка вредной горы, пусть даже бывшая – Это уже мощь и сила. Если мы правы, и она не соглашалась сотрудничать, отвергла злоумышленников, вам будет не так сложно перетянуть ее на нашу сторону. А если она тупо ничего не вспомнит? Есть методы, гипноз, чтение непосредственно с мозговой подкорки. Уверен, что-нибудь мы довыудим. Да и у преступников вполне могли сохраниться какие-то записи. Глупо столь ценные сведения держать исключительно в голове. Даже если память у тебя что надо. всяко ведь может случиться. Легко сказать, отыскать. Ну, вы же сами говорили, на каре легких путей не бывает. И тем не менее, вам будет проще это провернуть, нежели нам. Разве кара не хранит слепки ауры ДНК всех прежних хозяек? и вроде бы у вас есть какой-то способ получить информацию от животных, растений, чуть ли не камней на самой горе. «Все верно. Вы удивительно хорошо информированы. Но мы тоже не совсем уже лохи-скоморохи. Так вы поможете?» «Попробую. Сделаю все, что смогу. Думаю, этого будет достаточно. Мне бы вашу веру. Так берите». Олд протянул мне две ладони, сложенные так, словно там зачерпнута вода. На этой чудесной ноте я телепортировалась назад, к Эльриху, дабы сообщить, что тороплюсь на кару, играть «Мисс Марпл». Да, выгляжу я лет на 30 моложе этой знаменитой интеллигентки-сыщицы, но по факту значительно старше. У меня выработается комплекс неполоцелостности. «Ой, неполноценности!» — картинно обиделся Эльрих. «Моя любимая, единственная женщина, которой я признавался в любви и страсти при всех варварах, которые меня потом засмеют, между прочим, сбежала от меня к кому? Кому?» «А... всех сразу и не перечислишь. Вначале я сбежала к Салаингу. Ты его помнишь, твой врач. Такой брутальный красавец-чимер». Все сто шестьдесят метров росту. Раскосые глаза, широкие скулы, узкие кости. Богатырь каких поискать. Но мне показалось его мало, и я сбежала к Олту Зернову. Его ты тоже видел не один раз. Метр девяносто по вертикали, метр девяносто по горизонтали. Руки, как у орангутанга. Альфа-самец. Вот. Стоило мне ненадолго отлучиться к Веркрестову, «А не надо отлучаться!» «Ты уходишь по делам?» Эльрих спросил уже тише, без напускного веселья и бравады. «Я буду скучать». И почему-то эти слова буквально выбили у меня почву из-под ног и выжили весь воздух из легких. Я едва дышала, и, казалось, меня просто пригвоздили к месту. «Важные дела, сам понимаешь». Я словно оправдывалась ей-богу. «Понимаю», — кивнул Эльрих, и, видя, как действует на меня его искреннее расстройство от нашей близкой разлуки, снова нацепил маску нагловатого, беспардонного варвара-балагура. «Ладно. Но за такое коварство бросить меня, больного, немощного ночемеров, да еще уйти к Салаингу и Олту, ты должна мне целых два свидания». Вот теперь мне, правда, стало легче отправиться по делам. «Одно! И не свиданием больше! Ты вначале одно переживи!» «Ничего! Я пережил свидание с Веркрестовым!» «Не забывай! Я победила то самое Веркрестово!» «Значит, буду готовиться!» «Ладно, я еще зайду, обещаю!» С этими словами я протонулась в командный пункт, чтобы проверить, все плохо или совсем плохо. И предчувствия меня не обманули. Вообще они единственные, никогда меня не обманывали на каре. Грет выглядел растерянным и немного торопевшим. Смотрел так, словно только и ждал моего возвращения, дабы решить срочные вопросы. «Что?» С порога спросила я. «Магические бури везде, где можно?» «Пожар на всех склонах кары? Взрыв вулкана с выбросом в воздух ядовитого пепла? Тысячи оползней одновременно? Очередные диверсии? Что?» На лице Грета было прямо написано, а вот и не угадала. И мне стало совсем не по себе. Если случилось нечто такое, что даже мне, хозяйке вредной горы, в голову не пришло, даже моей банальной фантазии не хватило. «Тушите свет, зовите электрика». «Нет, с одной стороны, все не так страшно и катастрофично». Растерянно начал доклад Грет. «С другой, я прямо не знаю, что с этим делать. Даже не представляю, с чего начать и как вам все объяснить». «Если мы оба не умерли и не общаемся в аду, давай уже не тяни. Вываливай все». Не выдержала я. «Нет, но если Грет не то чтобы не знает, как действовать, но даже не знает, как мне все рассказать...» Может, пора уже мигрировать назад? На землю? Искать пещеру-убежище на Каре? Вернуться к Эдриху и попросить похитить меня так, чтобы никто не нашел? В конце концов, запереться в кабинете Салаинга? Грет мялся, что было тоже жутко непривычно и пугало. Обычно он рубил правду матку или ее замалчивал в истинно в варварском стиле. Либо со щитом, либо на щите, но не сейчас. Да что ж такое? «Ты меня до инфаркта так доведёшь!» Рыкнула я на варвара. «Рассказывай уже!» «В общем, тут такое дело... Как бы это сказать... Короче...» «Считай рекорд по водным, ты побил! Ближе к делу!» «Давайте я вам лучше на Кольпе запись покажу!» Не дожидаясь моего согласия, Грет рванул к одному из экранов и запустил видео. На нем стоял невысокий чимер с такими густыми волосами, что они почти торчали вокруг головы и хитрющими глазами. Но мне так показалось. И дальнейшие события дали понять, я не ошиблась. Все ж таки интуиция, все ж таки женская, все ж таки земная. У нас без интуиции никак, особенно зимой в России. Идешь себе по темной улице без единого фонаря, И чтобы не получить фонарь под глазом и не сломать ногу, только на одну интуицию рассчитывать и приходится. Отправляешь письмо Почты России и одна надежда – на интуицию. Нужно вовремя все сделать. Ровно тогда, когда посылки не станут рассылать по чужим городам в стиле путешествия из Петербурга в Москву». Идешь регистрироваться на рейс в курортное время, и только интуиция подскажет, какая из указанных в информационном табло стоек заработает, а какие останутся пустовать. Тут никакие хрустальные шары и гадальные карты не помогут. Только шестое чувство российского туриста, которого уже не раз сажали возле туалета или в проходе. А уж когда под Новый год отправляешься за покупками, тут нужна не только интуиция – Тут все супергеройские способности сразу потребуются. Скорость света, бронебойность Халка, летучесть супер-женщины. Это чтобы, когда тебя какой-нибудь джентльмен в полет отправит, пихнув со всей дури в святом порыве пораньше добраться до кассы, приземлиться на своих двоих и поймать все продукты в корзину. Так что шестое чувство у меня — то, что надо. Чемер был одет крайне непривычно в простую темную толстовку и свободные хлопковые брюки, в стиле эдакого позднего коммунизма на закате дня. «Я представляю племена фейкерлев, хаметов и бестрофов Аты. От их имени я требую обеспечить нам возможность пользоваться порталами Кары и ее транспортными путями в туристических целях взамен того, что мы впускаем на Ату множественные научные экспедиции». Я был назначен губернатором большинства районов Атты, населенных разумными племенами, которые я и представляю. Взамен мы готовы не только предоставить научным экспедициям более удобные и комфортабельные условия для работы, но и конфиденциальную информацию о развитии упомянутых цивилизаций, эволюции планеты, ее флоре и фауне. Поведать об истории зарождения жизни на Атте, как ее видят аборигены – а также предоставить доступ к уникальным магическим рудам, о которых знают только местные. Чимер замолк. Запись выключилась. Я оглянулась на Гретта и пару минут только смаргивала. «Вот, видите? Я тоже не знал, как это вам описать!» Пожаловался Терл. Э -э, «Фейков чего? Хамов чего? Бифстроганов?» «Это что за новый язык семимирья? Пока я спасала Эльриха, у нас ввели новое наречие? Я, конечно, не раз теряла на каре дар речи, но обычно я не могла слова сказать, а не слова понять». «Попробую объяснить». «Давай. Это твой звездный час. Наслаждайся». «Смешно», — надул Сегрет и продолжил. «На Атте, как мы всегда считали, жили рептилии. Причем мы думали, что они так» просто животные. Но оказалось, там есть несколько разумных племен. После нашего спасения парнишки при помощи двух фей, там кого-то. Ага, фей крестных. Ну вот, ученые стали изучать ящеров аты более внимательно. Выяснилось, что там три племени, которые вполне себе разумные, имеют язык и даже сообщаются со всеми существами на планете, включая растения и камни. Как мы с Карой? Да, только при помощи аурной сцепки. Я помню такую штуку. Воображаешь, что из ауры выходит штепсель, а в другой ауре – розетка. Но это же не особо работает, разве что при передаче энергии, сил. Но вот на Ате оно работает иначе. Ты словно можешь общаться с любым существом при помощи такого приема, причем высшие существа способны управлять низшими. Кто сверху, тот и главный, как в одном романе написано. Мой помощник сразу напомнил, что он все-таки порнушник, хрипло закашлялся и залился краской. Да, вроде того, кто разумней, чей мозг лучше развит, тот способен подчинить себе любое менее разумное существо с менее развитым мозгом. Даже если оно в сто раз больше и свирепое, как рохец, которому пришлось просить руки женщины, вместо того, чтобы просто забрать ее в свой дом. «Да, на Ате, видимо, мужикам разумных раз тяжко приходится. Большинству». «Это почему?» «Да они зачастую куда менее разумные, хотя свирепые и огромные». Грет спорить не стал. «Было видно, хочет возразить». Затронула мужика за живое «Но понимает». «В словесном поединке со мной ему светит, если не капитуляция, то полный нокаут». Так что Терл помолчал, глотая контраргументы и давясь возражениями, и произнес, как мог, нейтрально. «Ну как нейтрально?» Рычание слова не заглушали, а при дыхании и раздувающейся ноздри можно и вовсе в расчет не брать. Нэшель Мэтт, тот самый Чемерс Видео, ученый, и он первый это свойство обнаружил. «Ну и...» Воспользовался. «Чего еще ожидать от существа с таким именем? Просто так шимель там не назовут. А приставка «не тут», чтобы никто не догадался. Дальше. Пообщался с ними, договорился и... и мне понятно «Ну вот, решение за вами. Прежде всего я должна знать, что это за виды рептилий». Фейки, которые хамы и бифстрогановы. Наша аппаратура, не говоря уже о транспорте, рассчитана на определенные параметры пассажиров и их вес. Так что следует выяснить у магов земли и камней, годятся ли наши самолеты, автобусы, поезда и порталы для существ такого масштаба. Я дам задание техникам-магам и операторам порталов. Далее назначим встречу с этим шемельтом и руководством службы безопасности кары. Пусть обсудят детали. Если беремся за перевозки новых существ, мы обязаны обеспечить им комфорт и защиту. Но сфера для спасения жизни и прочей штуки также могут не подходить для подобных рас, как по габаритам, так и по характеристикам. Понял. Далее мы должны выяснить медицинские параметры потенциальных клиентов – анатомию, физиологию и прочее. Нужно, чтобы наши врачи, если что, смогли оказать им помощь. И это обязательно. Если наша аппаратура не подходит для их обследования, пусть закажут другую. В медблоке следует установить все, что требуется, дабы определить состояние любого существа новой расы. Там должны появиться запасы для оказания первой помощи до приезда специалистов. Желательно, чтобы хотя бы первое время там дежурили медики упомянутых рас, консультировали и были на подхвате, обучали на реальных примерах. «Если нужно, пусть наши врачи пройдут специальные курсы». «Хорошо. Все будет организовано». «Ученых также следует выслушать, хотя бы для того, чтобы понять эти новые разумные расы». «Да, хозяйка». «Далее придется скоординировать все службы. Рассчитать по стоимости. На самом деле, каков может быть натуральный обмен между нами и этими... Ну ты понял». «Конечно». Кроме того, вызови инженеров, геологов и магов разных направленностей. Нам нужно оценить, как и где проложить трассы на Атте. Я имею в виду силовые трассы, естественно. Если транспортный поток через нас на Ату здорово увеличится, потребуются дополнительные, более мощные и обширные пути сообщения. Да, хозяйка. Все данные предоставить мне через три дня. Этого должно хватить. Да, хозяйка. «Вы будете встречаться с этим нешельметом?» «Как только все службы доложатся, не раньше. Пока предметного разговора у нас не выйдет. Ответь на шельмету по делу, что и как мы планируем. И скажи, что наладим контакт, как только получим всю необходимую информацию». «Да, хозяйка. Приготовьте сразу на будущее фиксаторы ДНК, ауры, магии и тепловых параметров для новых пассажиров». Тут нужны датчики, настроенные на совершенно иные характеристики. Вполне возможно, что шкалы и чувствительности нынешних не подходят в принципе. Да, хозяйка. Ну вот и ладушки. Больше ничего эдакого не случилось? Настолько эдакого, что у тебя слов не хватает. Одни ругательства. Да и те слишком блеклые неброско описывают ситуацию. Нет. Доложи обстановку.